«Новогодняя елка». Рано утром под кроватью у Мити задребезжал будильник. Домовята притащили его вечером из кухни, боясь опоздать на елку. «Вставай скорей!» Вреднючка вскочила на подушку и облила мальчика из цветочной лейки. «Еще рано!» — зевнул Митя, взглянув на стрелки часов. Вреднючка вытянула из-под кровати маленький чемоданчик и стала в нем рыться. Наряжусь снежинкой, хотя нет снежинок и без меня будет полно. Да мамушка решительно отбросила белое кружевное платьице с шапочкой. Она еще некоторое время порылась в чемоданчике и всхлипнула, закрыв лицо руками. Бедная, несчастная, ни одного новенького платьица. Все я уже надевала раз, а то и два. Митя видел, как вреднючка хитро смотрит на него в щелочку между пальцами. Вреднюченька, не реви. «Пожалуйста, не реви!» — взмолился Пузатик. «А то я тоже заливу!» бреднючка наступила ему на ногу. «Перестань ныть! Будь мужчиной! Я не для тебя капризничаю, а для Хлопатуна! У него остался листок от волшебного альбома, и я хочу, чтобы он мне его дал!» «А ты откуда знаешь?» — удивился хлопотун «Я подсмотрела, как ты его прятал!» «Дай!» «Обойдешься!» — заявил хлопотун Тебе бы только транжирить, да я тебе волю, мы бы давно на улице жили. Домовушка топнула ножкой. Ты хлопотушка ужасно вредный. Кто бы говорил. Ладно, так и быть, возьми. Только на Новый год подарка не проси. Смягчился хлопотун. Он с таинственным видом шмыгнул в комнатку, порылся там в тряпочках и бумажках и протянул в реднючке разорванный, а потом аккуратно склеенный листок. Хлопотун прятал его с того дня, как Ворчун разорвал альбом после приключения с летающим крокодилом. Вреднючка мигом схватила карандаш и нарисовала три маленьких космических скафандрика. «Это никакие нибудь там снежинки или медвежата. Таких больше ни у кого нету». Домовята натянули на себя скафандрики. Вреднючке и Хлопотуну они пришлись в самый раз, а толстенькому пузатику скафандрик оказался мал. «Не могла... «Попластол не налисовать», — ворчал он, протискиваясь в тесные штанишки комбинезончика. В скафандриках домовята выглядели, как настоящие маленькие инопланетяне. На шлемах были вращающиеся антенны, а спереди на стекле — дворники, точь-в-точь такие, как у автомобиле. «А теперь нам нужна летающая тарелочка. Инопланетяне, как известно, пешочком не ходят». Голосок вреднючки из скафандрика доносился гулко, как из бочки — Малышка схватила карандашик и нарисовала летающую тарелку. Она была такая же, как ее изображают в кино, только маленькая. Сбоку летающей тарелки открылся люк, домовята влезли внутрь. «В школе увидимся, а пока полетаем немного над городом, попугаем прохожих!» Летающая тарелка, переливаясь огнями и вращаясь, медленно поднялась над полом и, протиснувшись в дверь балкона, вылетела на улицу. Митя поспешно захлопнул балконную дверь, чтобы не выстудить комнату, и стал собираться в школу. Карнавального костюма у мити не было, но мама выгладила ему белую рубашку и заставила надеть бабочку с блестками. Мальчик немедленно принялся дергать эту удавку, оттягивая ее от шеи. «К нам сегодня придет Снегурочка. Настоящая!» — похвастался Митя. Он подумал, маме будет интересно это узнать. К тому же Снегурочка не запретила ему рассказывать о себе. «Снегурочка? Да что ты говоришь? Тем более ты не должен выглядеть замарашкой!» Мама провела расческой по непослушным митиным волосам. Незадолго до начала елки Митя зашел за Аней. Они договорились пойти в школу вместе. Аня была еще не готова, и мама поспешно доглаживала кружева на ее белом платье. «Побежали скорее, а то елка без нас начнется!» — заволновался Митя. «Не начнется!» — Анина мама ловко перебросила утюг из одной руки в другую. «Уж я-то знаю! Сейчас всем девочкам мамы гладят платье и заплетают косы. Никто не придет вовремя!» Наконец, платье было выглажено, и Аня с Митей побежали в школу. В актовом зале школы стояла высоченная зеленая елка, очень красивая и пушистая. Ее спиленный ствол был опущен в бочку с водой и обмотан клеенкой, чтобы елка простояла подольше. Гирлянды и цепи с цветной бумаги, которые ребята клеили на уроках труда весь месяц, свободными потоками не спадали с раскидистых елочных ветвей на пол. Огромные сверкающие шары блестели в кроне дерева, отсвечивая огоньками разноцветных маленьких лампочек, которые то вспыхивали, то гасли. Около елки стояло большое черное пианино — очень похожие на то, по клавишам которого бегали когда-то домовята или шеворчон. Все мальчики из митиного класса просто как с картинок сошли. Порой трудно было их узнать. Что касается ушей и носов, они поражали своей первозданной чистотой. Даже Сидоров, представьте, Сидоров был в нарядном новеньком костюмчике с галстучком и в вычищенных ботинках. Правда, с утра Сидоров успел то ли подраться то ли поиграть в топотунчики, потому что галстук у него сбился на плечо, а сзади на костюмчике красовался пыльный след от чьей-то подошвы. Но это, если очень придираться. А так Сидоров выглядел намного наряднее обычного. Учительница Ирина Максимовна вышла на сцену, сладко улыбнулась и вдруг крикнула. «Волков! Сидоров! Вам что, особое замечание нужно? Тишина!» «Начинаем утренник, посвященный Новому году!» первоклашки садятся на первый ряд, второклашки на второй, третьеклассники на третий. Всем все ясно?» «Медведев, ты что, в первоклассники записался? А ну, брысь с первого ряда!» Пока дети пересаживались, как велела им учительница, Митя и Аня вертели головами, высматривая Снегурочку, Лешего Ворчуна и Домовят в скафандриках, но никого не увидели. «Как ты думаешь, где они?» — шепнула Аня. «Может, забыли про наше предложение?» наверно не попозже придут». «Может быть», — сказал Митя. Ирина Максимовна на сцене громко хлопнула в ладоши. «Ребята, кто должен прийти к нам на елочку и принести подарки?» «Снегурочка и Дед Мороз!» — закричали дети. «Снегурочка и Дед Мороз!» Митя покосился на Аню. «Откуда не знают про Снегурочку? Ты им что-нибудь говорила?» «Похоже, они сами догадались, а мы надеялись устроить им сюрприз». Учительница поправила прическу, посмотрела куда-то за кулисы и громко произнесла. «А теперь давайте позовем Деда Мороза и Снегурочку хором!» «Дедушка Мороз!» «Снегурочка! Кто же так тихо зовет? Дедушка Мороз не услышал. Попробуем еще раз. Снегурочка! Дедушка Мороз!» Не успело эхо замереть, как из-за дверей актового зала донеслось. «Да тут я иду, спешу!» Ребята затаили дыхание. Со скрипом приоткрылась дверь, и в актовый зал заглянул Дед Мороз. Он был в красной шубе, с белой бородой, а на спине нес большой мешок с подарками. Нос у Деда Мороза был красный и даже с прожилками. Митя показалось, что он уже видел у кого-то такой, но никак не мог вспомнить у кого. Вслед за Дедом Морозом в зал вошла Снегурочка. Но, к удивлению Мите и ани это была не та Снегурочка, которую они знали, а совсем другая. Полная женщина средних лет, очень похожая на заучья Инну Валентиновну. Снегурочка напряженно улыбалась и подталкивала Деда Мороза в спину. На первой ступеньке, ведущей на сцену, Дед Мороз споткнулся и чуть не упал. рублики — прошептал он, но, конечно, никто из ребят его не услышал. Когда Дед Мороз в очередной раз потер варежкой свой багровый нос... Мите удалось вспомнить, где он его видел. Такой же нос был у дворника Михеева, который, кстати, по совместительству работал в школе ночным сторожем. Снегурочка крепко ухватила Деда Мороза за локоть и что-то энергично зашептала ему на ухо. Потом Ирина Максимовна и Снегурочка озабоченно переглянулись, и Снегурочка безнадежно развела руками. Дед Мороз вышел на середину сцены, надол щеки и важно произнес — «С Новым годом, ребятки! Как говорится, с новым счастьем! Желаю вам благополучия в труде и личной жизни!» Дед Мороз покачнулся, махнул рукой и стал спускаться со сцены. Снегурочка и Ирина Максимовна заслонили Деду Морозу дорогу и, растягивая губы в сладких улыбках, заговорили с ним отчетливыми голосами. «А как же подарки, дедушка Мороз? Разве вы не хотите вручить детям подарки?» И Снегурочка, и Ирина Максимовна принялись вежливо выдирать мешок у Деда Мороза. Дед Мороз пыхтя тянул мешок на себя. Неожиданно мешок с подарками порвался. Из него посыпались учебники по математике и карамель. Дед Мороз не устоял на ногах, сделал несколько заплетающихся шагов, упал и запутался бородой в елке. «Фу, рублики-бублики!» Дед Мороз потянул свою бороду. С елки посыпались иголки и украшения, но борода прочно обмоталась вокруг ствола и не желала распутываться. Тогда он уперся в елку ногой и дернул изо всех сил. Елка пошатнулась. Игрушки со стеклянным звоном раскатились по полу. Дед Мороз на четвереньках выполз из-под елки. Борода у него отклеилась, И все увидели, что это переодетый дворник Михеев. "Ты не дед Мороз!" закричали дети. "Не настоящий!" "А настоящий не бывает!" крикнул рассекреченный дворник. "Они все выдумные". Неожиданно за окном повалил густой снег. Еще минуту назад не было и снежинки, а тут снежинки красивые, резные, словно бы нарисованные, кружились в воздухе и постукивали в стекло. Ласково и весело, как будто напевая, загудела пурга. И что странно, в гуле пурги можно было разобрать слова «С Новым Годом! С Новым Годом!». Где-то неподалеку послышался звон колокольчиков, шпингалеты на окне вдруг разом щелкнули, Окно распахнулось, и в зал влетела вьюжная тройка. Белые кони с золотистыми гривами похрапывали и бели копытами. От копыт во все стороны летели снежные брызги. В узорчатых санях стояла Снегурочка, а рядом с ней... Его просто невозможно было не узнать. Высокий, бородатый, с озорными голубыми глазами... «Дедушка Мороз!» — закричали дети... «Здравствуйте, здравствуйте!» Дед Мороз спрыгнул с саней. Через плечо у него был переброшен большой полотняный мешок с разноцветными заплатками, а на мешке сидел и поглядывал по сторонам лезший ворчун. Увидев Митю и Аню, он подмигнул им и помахал рукой. «Раньше не могли. Пока Дед Мороз приехал, пока коней запрягли, ой ойма времени ушло!» Дети повскакивали со своих мест и подбежали к Дедушке Морозу и Снегурочке. Каждому хотелось дотронуться до заиндевевшей бороды Дедушки Мороза. Уж она-то была настоящая, а не из ваты, как у дворника Михеева. — Дедушка, а ты нам подарки принёс? А можно лошадок погладить? — Погладьте, но только осторожно, не подходите к ним сзади, а то могут сбрыкнуть, они у нас с характером. И Снегурочка провела рукой по боку золотогривого коня. Ирина Максимовна подбежала к Деду Морозу, опасливо косясь на храпящих коней. «Вы откуда? Из Министерства просвещения? Вас прислали по нашей заявке?» Дед Мороз усмехнулся и стряхнул варежкой капельки воды с оттаивших усов и бороды. «Я с Северного полюса всю ночь коней гнал. Заждались?» Ирина Максимовна растерянно заморгала что Дед Мороз из Министерства просвещения, она еще могла понять, «Ну вот с Северного полюса» — это звучало совсем невероятно Тем временем дворник Михеев распутал свою ватную бороду, нацепил ее и подбежал к Дедушке Морозу. Со стороны это было потешное зрелище. Два Деда Мороза, фальшивый и настоящий, под разглядывали друг друга. Маленькая Снегурочка, улыбающаяся и хрупкая, стояла напротив полной деловитой Снегурочки, озадаченно протиравшей очки. «Таких густых бород не бывает! Чем ты ее приклеил?» Дворник Михеев схватил Деда Мороза за бороду и дернул. Но борода не отклеилась, как того ожидал скандальный дворник. Дед Мороз побагровел. Посох в его руке заклубился маленькой метелью. Во все стороны полетели искорки. До дворника Михеева начало что-то доходить, и он промокнул своей ватной бородой вспотевший лоб. «Если ты, Дед Мороз, то я кто?» «Нет, пихто!» — засмеялся ворчун. Михеев опустил глаза и увидел лешего. Дворник испуганно отшатнулся, вспомнив, как летал на метелке. «Нет-нет, не хочу больше летать!» — испугался Михеев. «А ты не будешь, пингвины!» «Не летают!» Дед Мороз поднял посох и дотронулся им до дворника. Михеев стал на глазах уменьшаться, его сизый нос превратился в клюв, ноги в красные пингвине лапки, а руки — небольшие крылышки. Пингвин Михеев подскочил к Деду Морозу и что-то возмущенно прокрекал, размахивая крылышками перед самым его носом. Пингвин из-за Михеева получился не менее скандальный, чем дворник». Увидев, что приключилось с Михеевым, Сидоров спрятался за елку. А он сделал это на всякий случай, опасаясь, как бы его опять не превратили в снеговика. Под елкой Сидоров увидел пустой мешок дворника Михеева, из которого высыпались учебники и конфеты. Быстро оглядевшись, он залез в мешок, уверенный, что здесь-то его никто не найдет. В мешке было темно, но зато, как казалось Сидорову, безопасно. Увидев, что елка покосилась, а игрушки разбиты, Дед Мороз нахмурился. «Садитесь-ка во вьюжные сани и полетим в Темирядевский лес под царицу Ель. Устроим настоящий праздник с хороводами и подарками!» Ирина Максимовна велела детям потеплее одеться, а потом они, весело толкаясь и смеясь, полезли во вьюжные сани. Завуч Инна Валентиновна подошла к лошадям, близороко посмотрела на них сквозь очки и спросила. «А вы уверены, что это соответствует технике безопасности? Как на это посмотрит Министерство просвещения?» «Никак не посмотрит. Мы не будем летать над Министерством», успокоил ее Снеговичок. «И потом, это же волшебные сани!» «И действительно...» Сани оказались волшебными. В них поместились целых три класса вместе со своими учительницами и Заучем Инной Валентиновной. Зауч стала озабоченно перелистывать свой журнал внешкольных мероприятий, прикидывая, в какую графу занести встречу с Дедом Морозом. Снегурочка запрыгнула на облучок рядом с Дедушкой Морозом. Облучок — это то место, где сидит ямщик. Дед Мороз взял вожжи и причмокнул — «Ну, милые! Ну, хорошие! Пошли!» Когда сани уже готовы были взлететь, Снеговичок вдруг заметил возле елки мешок, В котором прятался Сидоров. «Постойте! Подарки забыли!» Засуетился Снеговичок, схватил мешок и забросил его в сани. Сидоров тихонько ойкнул. «А теперь в путь!» Дед Мороз взмахнул посохом. Златогривые кони заржали, забили копытами, встали на дыбы и рванулись с места. «Осторожнее, дети! Держитесь друг за друга и не балуйтесь!» — закричала учительница Ирина Максимовна. Бьюжные сани взмыли в московское небо. Земли они были похожи на снежное облако, стремительно летевшее в сторону Тимирязевского леса. Ребята восхищенно смотрели вниз, на заснеженный город, а Зауч что-то быстро писала в журнале внешкольных мероприятий. «А где домовята?» — леший ворчон прыгнул к Митте на плечо. «Они не с вами?» «Да вот же они!» Митти увидел, как из-за тучи вынырнула летающая тарелка. В окошках тарелки видны были хитрые, улыбающиеся мордочки домовят. Ворчун сделал строгое лицо и погрозил им пальцем. Он хорошо помнил, чем закончился полет на надувном крокодиле. Вреднючка хихикнула и ткнула хлопоту в вбок. «Ну же тебе за альбомчик! Вот и видишь!» «Это тебе влетит! Кто из нас давал честное вреднючкино?» Но вот внизу возник заснеженный лес. Ворчун показал Дедушке Морозу на небольшую полянку, посредине которой росла пушистая ель. «Держитесь!» — крикнул снеговичок. В южная тройка резко помчалась вниз. На какое-то мгновение она замерла в воздухе почти отвесно, и, казалось, она перевернется. дыханию ребят захватило от ужаса. Зауч покрепче вцепила свой карандаш и записала в журнале «Посещение парка отдыха с аттракционами». Но тут в южная тройка выправилась и мягко приземлилась в глубокий снег. Дети с визгом выпрыгнули из саней в сугробы. За ними, подобрав пол пальто, выскочила Ирина Максимовна и заучи. «Стройтесь парами!» — закричали они, утопая по пояс в снегу. «Мы должны вас пересчитать! Раз, два, три! Стойте! Куда вы побежали?» Но им так и не удалось сосчитать учеников. Уж слишком радостный и веселый был сегодня день. Дети просто не могли устоять на месте. Они носились по полянке, бросались снежками. А некоторые, самые маленькие, стояли возле дедушки Мороза и смотрели на него приоткрыв рты. Ирина Максимовна совершенно со счета сбилась. То ей казалось, что кого-то из класса недостает, а то насчитывала больше, чем нужно».